Глава 6. Из четырех минных отрядов, атаковавших 20 июня 1905 года русские заслоны Уцусима-Зунда севера, в сам пролив смогли ворваться лишь три миноносца из пятого отряда, номера 67, 40 и 39, и три из 21-го отряда, номера 44, 47 и 48. Миноносцы номер 74 Уцзура и Саги из 11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 И частоте и точности залпов это были вспомогательные крейсера, а вовсе не транспорты. Оказавшись снова под обстрелом, миноносцы, не сбавляя хода, развернулись через правый борт и попытались снова выйти в дым, чтобы прикрываясь им, сблизиться для атаки рейда Азаки, где стояло больше всего судов под Андреевским флагом. Но откуда-то из этого дыма со стороны мыса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 Ходить русские явно не собирались Их катера суетились вокруг трех якорных стоянок больших кораблей На противоположном берегу Цусима-Зунда У мысов Имазаки, Сириязаки и на Азаки В районе мыса Сугазаки, всего в двух милях к востоку Также угадывалось какое-то движение Но что именно там происходит, было непонятно из-за дыма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 Представить себе общую ситуацию было невозможно. На совете командиров было принято решение напасть на гавань порта Токисики четырьмя большими миноносцами, так как считалось, что все крупные русские корабли на ночь укроются именно там. Атаковать планировалось до полуночи, чтобы до восхода луны покинуть Цусима-Зунт. До начала этой атаки три миноносца из 21 отряда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 Взлетели сразу несколько сигнальных и осветительных ракет, и послышалась стрельба из малокалиберных пушек и пулеметов. В их мерцающем свете четко проступил профиль мыса и Мазаки. Это могло означать только одно. Отряд капитана второго ранга Секи, чьи действия планировалось прикрывать атакой на стоянку, Азаки обнаружен и вступил в бой.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 Когда у входного канала Такисики, где часто стучали скорострелки, уже догорали ракеты, поступило распоряжение немедленно выслать шлюпки к востоку от стоянки транспортов в Азаки и от броненосной стоянки. А также срочно высадить наблюдателей на складе, торчавшие среди бухты примерно на полпути между мысами Эбашизаки и Имазаки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 Береговые расчеты действовали строго по инструкции. а покинувших Цусима-Зунц миноносцах по телефону доложили настоявший неподалеку Днепр, а уже с него по радио на флагман, и получили ответ, что атака отбита без ущерба для нас. Получив сигнал, что стоянка у мыса и Мазаки опустела, Секи окончательно уверился, что русские ушли вглубь цусимских шхер надеясь там укрыться от атак. Его ударная группа Удзура, Чидори, Касасаги и Саги пробиралась вдоль гористого берега, рассчитывая таким образом обойти возможные русские дозоры у входа в бухту Асо. Очень строго следили за тем, чтобы не выдать себя искрами из труб или бурунами у форштевни. Уже повернув на входной фарватер, шедший головным Чидори, обнаружил справа луч небольшого прожектора, внезапно вытянувшийся в сторону только что мигнувшего вдали сигнала с кораблей старшего лейтенанта Томинага. Вероятно, патрульные суда у входа встревожил этот слабый отблеск. Решив, что его миноносец тоже обнаружен, Секки развернулся на прожектор, чтобы, атаковав русскую брандвахту,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 Уходя из освещенной зоны, все три миноносца взяли вправо, намереваясь проскочить под носом у русского вспомогательного крейсера, между ним и мысом Денхенджимизаки, ограничивающим гавань Такисики с севера. Японцы открыли частый огонь из всех своих 47 и 57 миллиметровых орудий, а замыкающий саги успел даже выпустить мину.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 двух торпед у правов борта Кубани, правда смотрящего от порога, в такисике даже не слышали. Во всеобщей свалки не до конца развернутой обороны, смешавшиеся со скомканной авральной разгрузкой всего необходимого для продвигавшейся на юг и север пехоты и грохотом почти постоянно стрелявших по кому-то полевых батарей, также далеко не сразу было замечено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 Правда в горячке боя большая часть снарядов скорее отгоняла катера от японского миноносца. Фугасы, стальные и чугунные гранаты и прочие болванки всех калибров вздымали воду вокруг Чидори буквально стеной, порой закрывая его полностью от глаз наводчиков, но крайне редко достигают цели. Однако среди стрелявших с берега пушек были и 6 6-дюймовых мартир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 все же успели поднять на палубу и позже переправить на берег. На погибших в Такисике в ночь с 20 на 21 июня судах сгорело или отправилось на дно 18 шестидюймовых крепостных мортир, 256 ящиков 87 миллиметровых снарядов для полевых орудий, 293 ящика 47 миллиметровых патронов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 скорее всего от мысов тамуяма или Хитазаки, расположенных к северу и северо-востоку от створов входного канала Такисики. Только эти воды не были осмотрены после окончания боя на входе в Цусима-Зунт, и потому вполне могли быть использованы японцами в качестве временного укрытия. К тому же их в течение всей второй половины дня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 после получения доклада от постов охраны, не подтвердилось. Единственным путем оттуда была протока Кусуха. Но вероятность ее скрытного ночного форсирования исключалась полностью, так как был цел, прикрывавший ее и охраняемый батареями защитный бон. В район к северу и востоку от мыса Манхасаки, откуда предположительно пришли японцы, были отправлены для разведки два катера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 Одновременно с броненосцев береговой обороны Ессена были высажены десантные роты в бухтах НАТО и Мини, на западном берегу Каменосимы, занявших прилегавшие к ним долины и усиленные к обеду войсками, подвезенными из Азаки. Это полностью перекрыло все дороги, идущие вдоль западного побережья, лишив японцев маневра. Немевшие имевшие пулеметов и артиллерии,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 Особенно везучим и упертым удалось просочиться в горы, и до окончания боевых действий они занимались организацией засад на дорогах и порчей линий связи. Но это все не сильно влияло на боеспособность наших опорных пунктов, расположенных исключительно за прибрежными холмами или на них и на господствующих высотах. Южный из Цусимских островов Симонасима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 По докладам командиров японских кораблей, минимум трижды атаковали русские подлодки и миноносцы. Доставленные за три ночи войска тоже не смогли повлиять на ситуацию и были смяты нашей артиллерией и пехотными полками, двинувшимися на юг сразу после того, как был установлен полный контроль над Каменосимой. В течение трех дней, применив тактические десанты в бухтах Сасу,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 Полтаре тысячи тонн вместимости два небольших каботажных парохода в 300-400 тонн водоизмещения в районе Азаки и еще три чуть меньших каботажных судна в Такисики. К ним затем добавились трофеи эсминцев у Уакочи и суда, перехваченные Жемчугом. В портах Цусимы были взяты в исправном состоянии четыре буксирных портовых парохода, более десятка шхун. Кроме того, портовые плавсредства Азаки и Такисики в почти полном составе, ремонтные мастерские, все портовые склады, слип и склад местного японского угля в Такисики. Склад боевого угля в Азаки полностью выгорел. Из опроса пленных выяснилось, что в гарнизоне Цусимских островов до недавнего времени почти не было регулярных войск. Были только милицейские команды,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 для действующей эскадры и артиллерийских батарей, расположенных на входных мысах Устье Цусима-Зунда. Именно бурная деятельность одной из этих род так сильно сократила список русских трофеев среди береговой инфраструктуры якорной стоянки Азаки. Береговые укрепления имелись только на входе в Цусима-Зунд. Нигде более батарей не было. В азаки береговая оборона отсутствовала,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 Оми и Ака, связанные телеграфом со штабом в Такисики. Восстанавливать сгоревшие в Азаки казармы и склады даже не планировалось. А вот большую часть потопленных на мелководье во внутренней акватории Цусимы барж и ботов довольно быстро удалось поднять и ввести в строй. Их повреждения были минимальными, а некоторые затонули от открытых кингстонов вообще целыми.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 Миноносец проводил лодки до глубокой воды и двинулся в Азаки, так как путь на север вдоль восточного берега был теперь для него небезопасен. В 23:40 22 июня касатка и сом приблизились к входу в бухту, в которой, по данным воздушной разведки, с 4 часов после полудня уже разгружались три шхуны и один небольшой пароход. Подход этих судов, охраняемых миноносцами,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 В самой бухте, окомандовавший группой лейтенант Плотта, командир касатки, поведет свою лодку к транспортам на внешнем рейде. О месте встречи после атаки не договаривались, решив, что будет вернее сразу пробираться в Миура или в Азаки, чтобы постараться прибыть туда до темноты. Пожелав друг другу удачи, офицеры разошлись. Касатка сразу ушла севернее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 пересекавших курс сама, справа налево, в полутора кабельтовых впереди. Еще один миноносец удалялся в пятистах метрах севернее, а рядом с подорванным транспортом оказалось еще два судна, ошвартовавшихся друг к другу бортами. От них, так же как и от того, что было торпедировано, к берегу тянулась целая вереница лодок, лихтеров и прочей мелочи,